Глава четвёртая. О пробуждении было смерти подобно. Шубина трясло от холода, снег хрустел на зубах. Свело лицевые мышцы, он их почти не чувствовал. Вот и зима пришла, самое время по календарю. Бойцы просыпались, дрожали, зубы выбивали маршевую дробь. Кто-то в стороне делал физзарядку, чтобы согреться. Уже рассвело, небо было серым, сыпал мелкий колючий снег. Температура за ночь упала, по ощущениям, заметно меньше нуля. «Мама дорогая, да что же это такое?» Курганов кутался в драную фуфайку. «Как неожиданно-то, чёрт возьми! Мужики, почему в нашей стране зима приходит неожиданно? Не готовы мы ещё к её приходу, пусть убирается вон!» «Зато мы мастера предсказывать погоду на вчера», — сумничал Резун. Он сидел, скрестив ноги по-турецки и растирал замёрзшие уши. «Да ладно убиваться-то!» — передёрнул плечами Вартанян. «Мороз и солнце, день чудесный!» «А солнце где?» — не понял Резун. «Скоро будет», — уверил Шубин. «А если ещё поспим, то и закат красивый встретим!» Очнулся Лёха Кошкин, с ужасом уставился на происходящее. «Товарищ лейтенант, это что? Почему именно сейчас?» «Я же говорю, зима приходит внезапно!» — напомнил Резун. «И откуда в России зима? Южная страна, тропики, абрикосы круглый год!» Разведчики упражнялись в остроумии. Шубин приложился к фляжке, пока вода не замёрзла, потом сделал вылазку на гребень врага Представшая его взору картина как-то не вдохновляла. Выпал снег и, похоже, надолго. Он лежал тонким слоем, обсыпав ветки деревьев и ловой лапы. В воздухе переливаясь, тихо падали снежинки. Природа замерла в тревожном ожидании. Ещё и война эта, будь она неладна. На юго-востоке снова началась артподготовка. Немцы проснулись и побежали к своим орудиям. Недобрые предчувствия появились на душе. Ещё вчера была распутница, дороги разбухли от грязи, но ступать в таких условиях было сложно. И всё же немцы наступали, невзирая на погоду и прочие факторы. Что же будет теперь, когда грязь застынет и передвигаться по дорогам станет легче? Что происходит в отряде Моисеевского? Как там Лида? Беспокойство не отпускало, и ошибка, совершённая вчера, становилась предельно тяжёлой. Оставалось двигаться в неизвестность. Часть пути отряд прошёл под дну оврага. Нарастал артиллерийский гул, различались даже отдельные пулемётные очереди. До линии соприкосновения оставалась пара лесных массивов. Судя по карте, на местности, граничащей с Нарой, преобладали болота. Оборвался овраг, разведчики переправились через лесок и двинулись по дну покатой балки, усыпанной порошей. Потом несколько неприятных минут провели в скрюченном виде. Под боком показалась дорога, а на её обочине грузовик с пехотинцами. Глухой кустарник на склоне балки оказался не лишним, спрятал отряд. Солдаты прыгали вокруг машины, стучали сапогами. Им говорили про русскую зиму, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Перебои со снабжением были на лицо. Тонкие шинели, обувь без утеплителя, полевые кепи, у которых опускались уши, но голова от этого ещё больше мёрзла. Трое побежали к балке справлять нужду. Они выстроились цепочкой и как по команде приступили к делу. Разведчики лежали за кустами метрах в десяти, скрижища зубами. Ничто не мешало им положить всю троицу, а потом разобраться и с остальными пассажирами грузовика. Но это пахло погоней. По дороге почти непрерывно двигался немецкий транспорт. «Это и есть русская зима, Курт?» — спросил один, застёгивая штаны. «Холодно, чёрт побери, и снег падает. У нас в Аугсбурге снег можно увидеть только по великим зимним праздникам. Но там это радость, а не каждодневный кошмар». «Это русская осень, Пауль», — поправил его сослуживец. Она ещё будет продолжаться целый месяц. А потом начнётся русская зима. Долгая и ужасная. Надеюсь, к этому времени мы возьмём Москву и прогоним большевиков за Урал. «Иисус с тобой, Курт!» — испугался товарищ. «Две недели, не больше, иначе мы точно затаскуем. Мне уже не по себе. Где обещанные тёплые шинели, шапки и зимние носки? Куда ты смотришь, Курт? Что там в кустах? Партизаны? Сходи, проверь. Но только мы тебя ждать не будем». Солдаты залились похабным смехом, подтянули штаны и поспешили к машине. Грузовик выстрелил густым выхлопом и стал выбираться на дорогу. Разведчики, пригнувшись, побежали дальше, к чернеющему в пятистах метрах лесу. Канонада гремела всё явственнее. Группа из 15 человек была как бельмо на глазу. Странно, что её до сих пор не обнаружили. на Нахалевича было жалко смотреть. Костыль уже не спасал, раненого поддерживали товарищи. В лес втягивались две дороги. Одна имела угаданный вид, по ней шли грузовики с пехотой. Вторая выглядела неважно. Там могла проехать только гусеничная техника. Покрытие ещё не затвердело, колёса давили корку льда, проваливались в грязь. Дорога петляла по мрачному осиннику вела неведомо куда. Чутьё подсказывало, что это направление представляет интерес. До леса можно было добраться ползком, прикрываясь земляным валом естественного происхождения. Снова они лежали, тряслись от холода, ждали, пока в лес втянутся неповоротливые вездеходы, буксирующие орудия 75-го калибра. Потом ждали, пока затихнет гул. По одному уходили в лес, собираясь за лохматым косогором. Мотоциклетный пост у проезжей части обнаружили загодя, ничем себя не выдав. Пулемётчик сидел в люльке, нахохлившись, засунув руки в рукава шинели. Двое других приплясывали возле мотоцикла, обменивались вымученными остротами. препятствие можно было и обойти, потеряв минут 10. А поговорить... Шубин махнул рукой «всем отступить». Разведчики попятились назад, присели в укрытии. На дело лейтенант отправился сам, взяв с собой Шаламова, Резуна и Курганова. Репетировать времени не было. Резун, не скрываясь, пошёл по дороге в расстёгнутой фуфайке, держа на виду пустые руки. Оружие он отдал товарищам, а пилотку с красной звездой сунул в карман, чтобы не пугать немцев раньше времени. Патрульные насторожились, вскинули карабины. Насупился пулемётчик. Вынул одну руку, пристроил на рукоятке пулемёта. «Нихтшиз кричал Резун, размахивая руками. При этом он улыбался до ушей. «Нихтшизен, господа немцы! Ихбин полицай, не видите, что ли?» Немцы расслабились, но карабины не опускали. С опаской разглядывали улыбчивого незнакомца. Резун приблизился к посту, поднял руки, продолжая что-то лепетать и не к месту вставлять знакомые немецкие слова. Немец остановил его криком, наставил карабин. Подошёл второй, стал обыскивать. В этом деле, как в любом фокусе, требовалось отвлечь внимание. Трое подкрались сзади и набросились на гитлеровцев с ножами. Пулемётчик выпучил глаза, из перерезанного горла хлынула кровь. Второй получил лезвие в позвоночник, потерял способность двигаться и умолк. Он лежал на животе, давясь месивом из снега и грязи, смиренно ждал смерти, которая не заставила себя ждать. Удар прикладом вмял затылочную кость в мозговые ткани. Третий, с отличительными знаками ефрейтора, тоже получил прикладом по голове и сложился пополам. Дальше работали ещё быстрее — Подбежали остальные бойцы, извлекли пулемётчика из коляски, поволокли в лес. Быстро вернулись, схватили второго. «Что, ироды, встретили первый снег?» Злорадно бурчал резун. Шаламов сел на мотоцикл и заехал на нём в лес. Машина шла проворно, давила с бурелом. В метре от канавы Шаламов спрыгнул с сиденья, мотоцикл клюнул носом и провалился в яму, где вскоре заглох. Основная часть отряда оставалась в укрытии. Бойцы задумчиво наблюдали за происходящим. Резун с Кургановым схватили оглушённого немца за конечности и доставили к той же Канаве. Именно там, на фоне ещё крутящегося переднего мотоциклетного колеса, и состоялась беседа. Немец Хныкл просил не убивать. Это было так привычно, да зевоты. У всех в Фатерлянде многодетные семьи, больные матери или отцы, всех насильно мобилизовали, а они ведь так любят русский народ и русскую культуру. Полезные сведения тоже поступили. В районе действуют 229 и 231-й мотопехотные батальоны, общим числом 900 человек. Ждут прибытия гаубичной батареи и свежей пехоты для оттеснения прорвавшихся на нару русских. Именно на этом участке находится стык частей и серьёзных постов нет. Тянутся овраги в восточном направлении. Контролировать большинство из них вермахт не в состоянии. Обещали доставить роту полицаев для несения патрульно-постовой службы, но пока их нет. «А враги для немцев не проблема. Большинство упирается в болото, за которыми начинаются позиции русских. Прорваться здесь они не смогут. Местные говорят, что это опасные болота. Но пройти там, в общем, можно, если не боишься. Рисковые парни из разведки вроде ходили». «И чего лежим, снеговики?» — проворчал Шубин, вытаскивая нож из трепещущего туловища. «Особого приглашения ждём. Все на дорогу и вперёд!» С лесной артерии метров через триста пришлось уйти. Не понравилось, что впереди говорят по-немецки. Метров сто проползли на брюхе. Спасительный овраг поджидал за зарослями присыпанной снежком крапивы. Партизаны скатились вниз, залегли, переводя дыхание. «Только бы без потерь!» — молился про себя Шубин. День разгорался, столбик термометра слегка приподнялся, перебравшись через отметку ноль, и снова началась грязь. Жижа, припорошенная снегом, чавкала под ногами. Овраг петлял, над головами склонялись деревья. Навстречу из заглиняной глыбы выскочил человек в комбинезоне. На голове ушанка со звездой, лицо похоже славянское. За ним второй, третий. Чуть не перебили друг друга. Шубин вскинул автомат, и те вскинули тоже. «Не стрелять!» — ахнул Глеб. «Свои!» И, демонстрируя мирные намерения, поднял автомат над головой. Встали, как вкопанные, и те, и другие. Незнакомцев было меньше, всего четверо. Молодые, обмундированы в красноармейскую форму, с натяжкой её можно было считать зимней. Партизаны — кто в чём, но звёзды на шапках и пилотках у многих были на месте. Незнакомцы опустили стволы, но настороженность осталась. «Ну, наконец-то!» — всплеснул руками Кошкин. «Очнитесь, мужики! Всё нормально! К вам идём!» «Видим, что к нам!» — неуверенно произнёс скуластый парень, который, видимо, был старшим. «Только к нам ходят с разными целями. Может, вы фрицы переодетые или полицаи, кто вас знает?» «Стали бы тогда с вами цацкаться!» — фыркнул плечистый Тищенко. «Нас пятнадцать, а вас четверо!» Красноармейцы насупились, украдкой переглянулись. «Всё, спокойно!» — скомандовал Глеб. «Мы свои, да и вы не чужие. Я своих заверстучую!» «Лейтенант Шубин, полковая разведка 303-й стрелковой дивизии полковника Моисеевского. После вязь попали в окружение, ушли в партизаны». «Так разбили же дивизию Моисеевского!» Неуверенно заметил стоящий сбоку прищавый боец. «Я сейчас тебя разобью!» — пообещал Кошкин. «Ну, разбили, подумаешь. Люди же остались. Вот в лесах и мочат фрицев. Эй, народ, кончай глаз здесь. Может, на кулаках разберёмся?» «Ладно», — скуластый забросил автомат за спину. «Вижу, что наши. Помяли вас. Видок имеете похожий. Полицаи бы в чистом шли. Да и не решились бы к нам в тыл полицаи это Трусы они. Лейтенант Фомин. Разведка 704-го полка 222-й стрелковой дивизии. К немцам идёте?» «Нет, к тёщи на блины», — засмеялся приземистый красноармеец. «Можете не ходить, и так всё расскажем». «Ну уж нет, извини, почему мы должны тебе верить?» — нахмурился Фомин. «Подожди, как ты говоришь твоя фамилия? Шубин?» Лейтенант наморщил лоб, память работала не очень быстро. «Если вспомнишь, то это я и есть», — подсказал Глеб. «Ладно, мужики, чего время-то зря терять. Отряд Моисеевского шёл к вам, ваше командование в курсе. Наша группа отвлекала внимание, но...» В общем, всё сложилось некрасиво, долгая история. Моисеевский остался в Вяземских лесах, а мы здесь. Делать-то что будем, Фомин? Не хочешь разворачивать оглобли — выдели человека. Далеко до наших. Фомин кусал губы. Интуиция у парня работала, он всё понимал. Но мания тотальной подозрительности охватила ещё сильнее. Её ещё называли бдительностью. Резанов отведёшь людей!» — решился Фомин. «Следи, чтобы не расползлись, доложишь непосредственно комбалка А с нами пойдёшь... в другой раз. «Вот чёрт!» — выругался боец. «Удружили, товарищ лейтенант! Так и знал, что опять долю подсунете! Да и вы тоже!» Он с неприязнью покосился на Шубина. «Ладно, отведу. Сами всё равно не дойдут. Только пусть знают, что по болоту пойдём. Это им не прогулка по сосничку». «Спасибо, лейтенант!» — поблагодарил Шубин и протянул руку. Фомин поколебался, но ответил на рукопожатие. Овраг уперся в болото, и группа надолго завязла. Тропу стелала гать из веток, значит, не в первый раз полковая разведка шла к немцам. Снег практически растаял, двигались осторожно, используя слеги. Спина Рязанова покачивалась перед глазами, иногда он оборачивался, торопил. Низина простиралась километра на два, справа гремели взрывы, трещали пулемёты. Но болото жило своей мирной жизнью. Далёкий ветер шевелил кроны, пузырились и вспучивались смертоносные окна. Из болота выбрались еле живые, кашляли, помогали Халевичу, ставшему белее извести. — Дальше снова за мной, в колонну по одному, — предупредил Рязанов. — Минное поле тут. Местность вздымалась волнами, ровные участки чередовались буграми, чернели вкрапления оскал По минному полю ползли на четвереньках, боясь даже глянуть в сторону. Потом был жухлый бурьян, обрыв, на который недавно сошёл оползень. Голова трещала, путалось сознание. Лицо Рязанова становилось маской, он смотрел из-под лобья, недобро. Наконец показались люди в красноармейской форме, и их улыбки не лучились гостеприимством. Младший командир в Ушанке предложил сдать оружие. Дескать, всё понимаем, ребята, но так положено. Не стоило в чужом монастыре махать своим уставом. С оружием расстались неохотно, но не роптали. Тропа запетляла между обрывами, партизан сопровождали автоматчики. В стороне постреливали пушки, гавкало автоматическое и стрелковое оружие. За холмами показалась деревня, и в голову пришло забытое странное название — «Чушки». Тропа вела к западной околице — Здесь было грязно, снег ещё не растаял. Утлые строения, амбары, авины. Продолговатая постройка производственного назначения. Во дворе стояла полуторка, сновали бойцы в засаленных телогрейках. По соседней улице в направлении переднего края пробежало отделение солдат. Ясность в голове отсутствовала, но хватило ума понять. Приём нерадушный. Наверное, так и надо. Враг повсюду. Партизаны растерянно переминались. Кто-то усомнился, что сейчас их накормят, споют колыбельную и уложат спать. Подошёл хмурый представитель состава в простреленной фуражке, спросил, кто тут старший. Руки не подал, смерил лейтенанта подозрительным взглядом, предложил следовать за ним. Были сумрачные переходы, странный запах, небольшое помещение без окон, похожее на кладовку. Горела тусклая лампа, видимо, подключенная к автомобильному генератору. Первое, что запомнилось в собеседнике, два кубаря в бордовых петлицах. У него были тёмные волосы, тёмная кожа, он много курил, стряхивая пепел в гранёный стакан. Смотрел недобро, с прищуром Предложил присесть, и на том спасибо. Глеб с трудом держался на ногах, в голове царил беспорядок. «Старший лейтенант госбезопасности Рамзай Фанзор Рахманович, особый отдел 704-го стрелкового полка», — сообщил командир. «Теперь давайте поговорим о вас. Мои документы лежат перед вами», — кивнул Глеб. Особист пристально всмотрелся в его сохранившуюся офицерскую книжку, зачем-то понюхал её, проверил на сгиб. «Неплохая подделка», — произнёс он уважительно. «Чувствуется некая дефективность, но в целом неплохо, неплохо». В тёмных глазах заблестели злые огоньки. «Ваши кураторы, похоже, научились изготавливать приличные документы, с такими не стыдно ходить в советский тыл». «Что вы несёте, товарищ старший лейтенант госбезопасности?» — вспылил Глеб. «Вы в своём уме? Это настоящие документы. Я настоящий лейтенант Шубин. Меня прекрасно знает полковник Моисеевский, с которым мы виделись ещё вчера. Вам нечем заняться? Война идёт! Мои люди могут принести пользу в бою! Вы должны радоваться такому подкреплению!» Возмущение вылилось в протяжный кашель. За такие речи можно было схлопотать военный трибунал, и подобная идея Рамзаева, похоже, посетила. Он пристально смотрел в глаза собеседнику, поигрывал кулаком с разбитыми костяшками, значит, не раз использовал и нервы у товарища так себе, но пока решил сдержаться. Очевидно, имелись основания. «Ну, допустим, гражданин Шубин, можно услышать вашу версию событий?» Рассказ занял не больше пяти минут. Рамзаев снисходительно усмехался, качал головой, задал ещё парочку вопросов, надеясь подловить врага на несостыковках. Ответ его позабавил, он демонстративно скрыл улыбку. «Интересная история, гражданин Шубин. Весьма интересная. Но знаете, я бы назвал её сырой и непродуманной. Не было времени проработать? Охотно верю. Дешёвые прогоны, как выражаются в классе, социально близком к пролетариату. Вы выглядите расстроенным, понимаю». «Ожидали, что вам устроят пышный приём, а всё произошло ровно наоборот. Надеялись, что вам дадут в руки оружие и поставят в строй? Ваши кураторы такие наивные? Мы прекрасно знаем, что означает понятие «троянский конь».» Шубин возражал, доказывал, закружилась голова. Охватила предательская безысходность. Он настаивал. «Свяжитесь по рации с полковником Моисеевским, он подтвердит мои слова». Но одновременно преследовало тоскливое чувство, что это никому не нужно. Зачем разбираться, если верное мнение уже готово? Рамзаеву плевать, что рядом идёт война, что самого его могут убить. Важнее незыблемые установки. Особист поднялся, размял кости, прошёлся вокруг стула, на котором сидел лейтенант Шубин. Глеб напрягся, ожидая удара. Но Рамзаев проявлял профессиональную осторожность. Он вызвал охранника и задержанного отвели в подвал. Здесь же находилась и вся группа, вышедшая из окружения. Единственное оконце под потолком было заколочено, свела и благоухала плесень. Подвал подрагивал всякий раз, когда в отдалении рвались снаряды. Горела тусклая лампочка. Люди сидели на полу, привалившись к стенам. Одни дремали, другие думали о своём. «Что за дела, товарищ лейтенант?» К Глебу подсел Лёха Кошкин. Парень перестарался, отстаивая свою правоту. Под глазом переливался фиолетовый фонарь. «Они что, обалдели? В подвал бросили, даже не покормили. Я одному в глаз хотел засветить, да не успел, он сам мне засветил. Вы объяснили им, кто мы такие? И что они сказали?» «Пока ничего. Ждать надо». Глеб прислонился к стене и закрыл глаза. «Расстреляют. Что ещё с нами делать?» Невесело усмехнулся Курганов. «Ты дурак?» — взвелся Шаламов. «За что расстреливать? Жизнью рисковали. Через немцев шли. Столько хороших ребят полегло. Товарищ лейтенант, ведь ежу понятно, что это недоразумение». «Как-то неправильно всё. Перевёрнуто», — бормотал Вартанян. «Полк едва держится, немцы наседают. В любой момент прорваться могут. А здесь абсурд махровым цветом». Даже в голову не помещается, что такое возможно. — Это у тебя не помещается, — съязвил Резун. А для других это серая обыденность. Они до войны так себя вели и теперь продолжают. — Так, а ну прекратили эту агитацию, — встрепенулся Шубин. — Сидите, отдыхайте, что вам не нравится. Сказал же, разберутся. — Вот злые дни, — скрипел зубами раненый Халевич. — Хоть бы покурить дали. Всё отобрали черти, даже часы. Время текло, загибаясь в причудливые знаки бесконечности. За дверью сменялись часовые, которые больше пользы принесли бы на переднем крае. Поесть не дали, даже в питье отказали. Несколько раз партизаны подходили к двери, просили покурить, но те в ответ либо отмалчивались, либо ругались. Мол, самим нужно, а вас всё равно расстреляют. Шубин ненадолго провалился в сон, очнулся. Видимо, день сменился ночью, но в подвале всё осталось по-прежнему. Горела лампочка, маялись люди. Злость прошла, вернулось спокойствие. Четыре месяца он бегал от смерти и вот, кажется, дождался. Иначе представлял её лейтенант. Но уж если кто-то свыше решил проявить такую злую иронию, значит, так тому и быть. Миновала целая эпоха, пока за ним пришли. А может, несколько часов. Время в неволе преобразилось в замысловатую петлю. Немцы ещё не сбросили полк в бурные воды нары. Подрагивала от разрывов земля. На пороге, выкрикивая его фамилию, стоял красноармеец с трёхлинейкой, а не солдат вермахта с губной гармошкой. В кладовке за столом сидел давишний Рамзаев. Делал вид, что увлечён чьим-то личным делом. Перелистывал страницы. Присесть не предложил. Поднял глаза, в которых явственно читалось раздражение. «Вам повезло, лейтенант!» Извиняться не буду, сами понимаете, какая сейчас ситуация. Радистам штаба полка удалось связаться с партизанским отрядом товарища Моисеевского. Упомянутый товарищ обладает непререкаемым авторитетом в командных кругах нашей армии. Хотя лично моё мнение, лучше бы он свой авторитет поддерживал не в лесах, где невозможно его контролировать, а на передней линии обороны. Но это моё мнение. Полковник подтвердил вашу личность, сообщил ваши приметы, что вы собой представляете, а также некоторые характеристики ваших людей. «Да вы у нас герой, товарищ лейтенант!» Пол закачался под ногами, пришлось опереться о стену. «Как сделать счастливым советского человека? Что-нибудь отними, а потом верни обратно». «Вам нехорошо?» — глаза особисто прохладно блестели. «Ну ничего, вас покормят. А вот насчёт сна обещать не буду. Вы свободны, лейтенант. Можете вставать на довольствие. Повторяю, извиняться не буду». В соседнем полку несколько дней назад произошла схожая история. Диверсионная группа пробралась в наш тыл под видом красноармейцев, вышедших из окружения. Добренькие были в том полку сотрудники особого отдела. Диверсантов приняли в часть. На следующий день был полностью уничтожен штаб батальона. Перерезаны линии связи, перекрыты коммуникации. Потом они открыли огонь из дота, перебив два десятка красноармейцев. Наши позиции взяли практически голыми руками, двумя ротами. И если бы не артдивизион на другом берегу Нары, немцы сбросили бы в реку всех, кто успел переправиться. Заслуженного наказания виновные не понесли. Тамошние особисты и комполка погибли в тот же день и считаются героями. Хотя лично я бы их назвал преступными разгильдяями. Я понимаю, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Как дела у полковника Моисеевского? Продолжает борьбу с оккупантами. Отряд рассредоточился в лесах севернее Вязьмы и уже отбил две атаки карателей. Собираются менять район. «Кстати, полковник Моисеевский просил передать лично для вас. Сказал, что вы поймёте. То, о чём вы сильно переживаете, в полном порядке». Испарина выступила на лбу. Шубин облегчённо вздохнул. «Это что за условные фразы, товарищ лейтенант?» Особист прищурился. «Позвольте узнать, что имелось в виду». «Это личное, товарищ старший лейтенант госбезопасности?» «Неужели?» «Ладно, допустим». «Успеваете на два фронта, лейтенант?» — И чем вы так угодили полковнику? — По его словам, я могу вам доверять как самому себе. — но не знаю. — Вы не доверяете себе, товарищ старший лейтенант госбезопасности. — Вы слишком дерзкий, Шубин. — Ладно, идите, — отмахнулся Рамзаев. — Продолжайте службу, но учтите, в следующий раз может не повести Зайдите к комполка майору Донскому, он хотел вас видеть. Позиции полка начинались в 500 метрах от западной околицы. До реки здесь было не больше километра. Домики деревни с умилительным названием «Чушки» сползали к воде. Деревня была немаленькой, она растянулась по прибрежной зоне. Понтонный мост, соединяющий правый берег с деревенской пристанью, подвергался артиллерийским ударам, но стоял. Сапёры постоянно его латали. Плацдарм держался и даже получал подкрепление. На правом берегу работала советская артиллерия. К западу от деревни местность рассекали канавы и овраги, что было выгодно обороняющимся и невыгодно немцам. Подкрепления и боеприпасы поступали по этим ходам. Противник наносил ущерб только в случае прямого попадания. Недавно подвезли новые ватники, портянки. но всех не хватало, но часть бойцов всё-таки утеплили. Всё пространство за деревней было изрыто воронками. Противник неоднократно переходил в атаку, но наши держались. Естественные складки местности идеально сочетались с траншеями. По ходам сообщений постоянно кто-то бегал, перетаскивали ящики с патронами, отправляли в тыл раненых. Между лесом и передним краем чернело несколько подбитых танков. Артиллерия в полку практически отсутствовала, но имелось достаточное количество противотанковых ружей, а у стрелков-бронебойщиков возможность постоянно менять позиции. артобстрел прекратился. Шубин спрыгнул в траншею, отряхнулся и зашагал к блиндажу. «Разрешите, товарищ майор?» «Да, входите, кто там?» У майора Донского было угловатое, гладко выбритое лицо, кряжестое туловище. Верхнюю часть головы покрывала седая поросль, словно снежком присыпала. Он сидел за столом, сколоченным из досок, смотрел на карту. На столе стандартный офицерский набор. Пачка папирос, алюминиевая кружка, коптилка из снарядной гильзы. На плечи полка была наброшена шинель. Левая рука висела на перевязи. «Лейтенант Шубин, по вашему приказанию...» «А, вот ты какой!» — перебил его майор. «Входи, присаживайся! Комполка Донской Игорь Тимофеевич, выглядишь, лейтенант, как партизан!» «Так я и есть, товарищ майор?» «Ну да, не учёл». Комполка отрывисто засмеялся. У майора было тяжёлое лицо и живые блестящие глаза. «Знаю, что с вами случилось. Не дуйся на особистов. Любят гнобить нашего брата». «Я понимаю, товарищ майор. Уже забыл». «Вот и славно!» Комполка смущённо крякнул. «Знаю Александра Гавриловича Моисеевского. Хотя и не ровня мы с ним. Не сделать такую карьеру, как твой комдив. Поговорили мы с ним, когда связался с твоей базой. оплошка у вас вчера вышла, когда немцев за собой повели. Но зато как красиво это сделали. Не твоя вина, лейтенант. В общем, порекомендовал мне тебя, Александр Гаврилович. Расписал во всех красках. Принимай взвод разведки». «Не бах увесть, конечно. бойцы выбывают один за другим. Набирать приходится из того, что есть. А о своей приписке можешь не волноваться. Документы твои сохранились, сведения о тебе уйдут в штаб армии. Так что ты не бродяга, не дезертир. В личное дело напишут как надо. Инкогнито не останешься, не бойся». «Взвод разведки, товарищ майор», — озадачился Глеб. «У вас же Фомин есть. Вчера виделись. Человек вроде недёрганный, поступает взвешенно». «Да, ты же не знаешь». Майор помрачнел. «Не вернулся вчера Фомин с задания. Убили его. Трое их было. Фомин, Раков и Шульжин. Ушли в немецкий тыл километра на 4 Хотели выявить артдивизион который нам давно поперёк горла. Не выявили ни черта, только себя выдали. Стали отступать, немцы за ними. Ракова сразу убили. Шульжин с Фоминым ещё пару верст пробежали. Потом Фомина в спину. Беда, в общем. У Шульжина ноги длинные. Убежал. Вернулся один, весь побитый и потерянный». Получается, что остались без командира разведки. Он, кстати, перечислил места, где точно не стоит этот клятый дивизион. Сузил, так сказать, район поисков. Хоть какая-то польза от этого рейда. Понятно, товарищ майор. Я с ним поговорю. Приводи в порядок своих орлов. Я прикажу, чтобы всех поставили на довольствие. Получите обмундирование, оружие. Сам решай, с кем пойдёшь в разведку. Сиротинушек Фомина шесть ртов осталось. Они во враге рядом с полевой кухней обитают. Знают, черти, где лучше расположиться. «Собственно, на этом их привилегии и заканчиваются!» Донской вяло засмеялся. «Гибнут, как пехота под пулемётом!» «У меня тоже выбор небогатый, товарищ майор! 15 со мной пришло, все бывшие красноармейцы, но разведчиков раз-два и общёлся! Резун, Курганов, Кошкин, Шаламов, Вартанян... Ещё Халевич, но он ногу повредил! Какой с него прок? Только хромать и может! Остальные бойцы хорошие, но не разведчики! Забирайте их в регулярные подразделения!» хорошо! «В общем, формируй команду, вмешиваться не буду». «Да не тяни, ночью вы мне понадобитесь». «Взаимодействуем напрямую, поскольку... ну... нет у нас людей». «Штаб полка выбит на 80%. Остались ты да я да мы с тобой». Нач штаба погиб неделю назад. Сейчас его обязанности выполняет неопытный капитан Оленин». Полковой комиссар Шафранов получил осколочное ранение, когда вдохновлял бойцов. «Да так увлёкся, что из траншеи вылез. Тут его и накрыло. Увезли в тыл. Совсем был плох Борис Михайлович». Старший политрук Митрофанов за него. Человек правильный, но молодой. Авторитетом у бойцов не пользуется. Заместителю штаба капитану Анютину тоже не повезло. Обе ноги оторвало миной. Пока до хирургии довезли, умер от потери крови. Должность вакантная, ставить некого. «Я сам, как видишь, майор, а нахожусь на полковничьей должности. А теперь ликбез лейтенант. Склоняйся над картой, не стесняйся». Вчера мороз ударил, потом потеплело, сегодня снова холодок. Глядишь, через день-другой мороз устоится, и нам кирдык придёт. Дороги затвердеют, и немец попрёт. Ты три недели в своих лесах сидел, не представляешь, что в мире происходит. Немцы в 60 километрах от Москвы. Тяжко там. Южнее нас в прорыв на Тулу идут, теснят Красную армию. На нашем участке пока сравнительно неплохо. Держится 43-я армия, но части разрознены. Тем более к северу от нас, в районе Вахрушева, немцы формируют броневой кулак. Если пробьют оборону, то и мы покатимся, чтобы в котёл не попасть. Но пока приказа об отходе не было, так что стоим. Мы держим оборону западнее нары на фронте шириной 2,5 километра. Характер местности способствует обороне, но если немцы будут так же бить, то сам понимаешь. За четыре дня получили подкрепление с той стороны, до 100 штыков пехоты и взвод станковых пулемётов. Всё это, понятное дело, уже перемолото. Но мы пока сила. В строю порядка 600 бойцов, хватает даже на контратаки. «Имеем с дюжину пулемётов, примерно столько же противотанковых ружей и три орудия 76 калибра». «Звучит неплохо, но если противник усилит давление, да ещё начнёт увлекаться фланговыми ударами». «Сегодня арт-налёт продолжался полчаса, вчера — минут сорок». «Это изматывает, мы теряем людей, снаряды рушат укрепления. Нам нужны координаты их дивизиона. Пока отдыхай, собирай людей. Днём нет смысла идти. Фомин уже сходил. Но к ночи будь готов». Местность на той стороне уже знаешь. Запомнил, поди, когда сюда шел. Поговори с Шульжиным. Он опишет маршрут своей последней вылазки с Фоминым. День, думаю, продержимся. Немцы перестали атаковать в лоб. Прощупывают нашу оборону разведкой боем. Постоянно приходится переставлять огневые точки. Уяснил задачу лейтенант? Ступай. Не буду тебя задерживать.